Русская муза. Поэзия Серебряного века. Валерий Брюсов. Люблю одно. Бродить без цели По шумным улицам. Один. Люблю часы святых безделий, Часы раздумий и картин. Я с изумлением вечно новым Весной встречаю синеву И в вечер пьян огнем багровым И ночью сумраком живу Смотрю в лицо идущих мимо В их тайны властно увлечен То полон грустью нелюдимой То богомоль, то влюблен Подвольный грохот экипажей Мечтать и думать я привык В теснине стен я весь на страже Да уловлю господин лик. Константин Бальмонт Вечер, взморье, вздохи ветра, Величавый возглас волн, Близко буря, в берег бьется чужды чаром черный чел, чужды чистым чаром счастья чем там ленья тьмой охвачен, бросил берег, вьется с бурей, ищих светлых снов черток, мчится взморьем, мчится морем, отдаваясь воле волн. Месяц матовый взирает, месяц горькой грусти пол, Умер вечер, ночь чернеет, ропщет море, мрак растет. чем томление, тьмой охвачен, Буря воет в бездне вод. Лава хамелеоны, они живут спеша. У них свои законы, особая душа. Они спешат меняться, являя все цвета, Поблекнут, обновятся, и в том их красота. Все радужные краски, все, что чарует взгляд, Желая вечной сказки, они в себе таят. И сказка длится, длится И нарушает плен Как сладко Измениться Живите Для измен Иван Бунин И ветер И дождик И мгла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 В сердцах молящихся людей Вот Содрогнулись Смолкли хоры В смятенье бросились бежать Люблю Высокие соборы Душой смиряясь Посещать Приближается Звук И покорно щемящему звуку Молодеет душа. И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, не дыша. Снится снова я мальчик, и снова любовник, И овраг, и бурьян, и в бурьяне колючий шиповник, И вечерний туман. Сквозь цветы, и листы, колючие ветки я знаю старый дом, Глянет в сердце мое, Глянет небо опять, Розовея от краю до края, И окошко твое. Этот голос, он твой, Его непонятному звуку Жизнь и горе отдам, Хоть во сне Твою прежнюю милую руку Прижимая губам. Есть времена, есть дни, Когда ворвется в сердце ветер снежный И не спасет ни голос снежный, Ни безмятежный час труда. Испуганной и дикой птицей Летишь ты, но заря в крови. Тоскою, страстью, огневицей Идет безумие любви. Пол сердца, Туча грозовая, Под ней все глушь, Все немота. И эта прежняя простая, Уже другая, Уж не та. Темно и весело, и душно, И задыхаясь, не дыша, Уже во всем Другой послушно Досели Гордая душа. Николай Гумилев Моя мечта? Надменно и проста. Схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время, всегда лапзая новые уста. А в старости принять завет Христа, потупить взор, посыпать пеплом теме и взять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный втешит своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. Как в этом мире дышится легко, «Скажите мне, кто жизнью недоволен, скажите, кто вздыхает глубоко, я каждого счастливым сделать волен, пусть он придет, я расскажу ему про девушку с зелеными глазами, про голубую утреннюю тьму, пронзённую лучами стихами». Пусть он придет. Я должен рассказать. Я должен рассказать опять и снова, как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова. А если все-таки он не поймет мою прекрасную, не примет веру и будет жаловаться в свой черед на мировую скорбь, на боль, к барьеру. Я не печалюсь, что с природы Покров её скрывавший снят, Что древний лес, седые воды Не кроют фавнов и не Нечеловеческую речью гудят пустынные ветра, И не неусталость человечью нам возвещают вечера. Нет в этих медленных и преображениях естества Залог бессмертия для смертных первоначальные слова. Поэт, лишь ты, единый в силе, Постичь ужасный тот язык, Которым сфинксы говорили В кругу драконовых владык. Стань вещью, богом бывший, И слово вещи возгласи, Чтоб шар земной тебя родивший Вдруг дрогнул на своей оси.